Глава шестая. О том, что если нельзя, но очень хочется, то можно. После обеда оглушенная Равена ушла в свою комнату и просидела там как минимум час. Пытаясь разобраться и с соловьями, и с собственными чувствами, она буравила взглядом собственное отражение. В овальном зеркале, обрамленном блестящей посеребренной рамой, отражалась высокородная дочь барона с ярко олеющими щеками, Одетая в дорогое специально для нее пошитое платье цвета сливочного масла. Знатная драконеса средней ветки с заранее известным будущим, в котором она однажды принимает руку равного себе и живет примерно так же, как ее мать, мать ее матери, и все до нее. Разве можно разрушать свое будущее и будущее своих детей из-за Соловьев? Равена уже предвидела, что будет дальше. Глупо не предвидеть. Если это всерьез, если я буду с ним, я... Допустим, тогда... Тогда я потеряю все. Я буду считаться низкородной и буду общаться с такими же. Наш круг больше меня не примет. Его не примут тем более. Отец может дать какое-то количество денег, но сумеет ли такой, как Кейлус, Сохранить и приумножить их. По виду у него ничего нет. Он может быть из тех, кто проигрывает все, что зарабатывает. А то и отдает долг. Может, и родительский, кто знает. Бывают вековые. А папа может и не дать нам ничего, рассердится. Бабушка-то уж точно не примет, не станет со мной общаться, не сможет. Я потеряю свой круг, свою семью. «Будущее! Разве это счастье? Разве это то, чего я хочу?» Представив, как через сто лет живет в двухэтажной рассыпающейся лачуге, как вынуждена принимать деньги, которые из жалости присылает мама, как штопает наряды из мешковины и надевают чулки с дырками, Равенна содрогнулась. «Нет, так нельзя. Решительно невозможно, неправильно». Порядок ошибся, назначив мне Соловьев на этого мужчину. Это однозначно. Мы не пара. Это нелогично, неразумно, не жизнеспособно. Еще она думала, что могут быть правы те фанатики, что кричат, будто порядок ослабевает. Выбрать себе спутника неравного, того, кто не сможет обеспечить тебе привычную жизнь и условия, не поддержит интересы, вдребезги рассорит с семьей. «Гарантированный путь к несчастью!» «А направляться к несчастью — глупо!» Через час знатная драконесса вышла из своей комнаты с гордо поднятой головой, целеустремленно дефилируя к комнате матери. Она только что написала герцогу Алойзису, что соглашается на завтрашнюю прогулку. Письмо Равена оставила в специальном ящике на окне, чтобы его унес и доставил по адресу «ворон-вестник». Равена приняла единственное разумное решение. «Я не какая-нибудь там сумасшедшая. Я дракон. И жизнь я выбираю ту, что у меня есть. Не бедную, а в достатке. Среди таких, как я. С цирюльниками, приемами, обеспеченным будущим. И без мешковины». «Кому пишешь?» Скользь поинтересовалась Равена у матери, найдя ее за столом. Сидя с прямой спиной на мягкой темно-синей банкетке в семейной гостиной, баронесса что-то усердно писала. В ответ мама с небольшой досадой сжала губы и некоторое время водила ручкой по бумаге, дописывая. «Составляю план вылетов на неделю», она сосредоточенно смотрела на бумагу. Беркейл сказал, что нам пока нельзя летать без его сопровождения. Стараясь не обращать внимания на то, что при упоминании имени ёкнуло сердце, Равена преувеличенно презрительно фыркнула. О Кейлосе девушка решила больше не думать и не спрашивать. Совсем. Никогда больше вслух не произносить его имя. Соловьев требовалось срочно переориентировать на другой объект. «А если мы улетим в разные стороны? Он разорвётся?» — съязвила дочь. «Вот именно. Нельзя летать одновременно», — вздохнула Дездрона. Кто-то всегда должен оставаться дома. Так как он один, мы не должны покидать дом все вместе. Тебе тоже нужно написать свой список». Равена фыркнула еще раз, отчетливо выражая презрение к указанию, охраннику, его пятну на мешковине и списку. «Тогда имей в виду, что завтра утром я обещала герцогу прогулку», заявила Равена, заглянув к маме через плечо. «Хм...» задумалась Дездрона до и дописала в листок. «Хорошо, гуляй. Как думаешь, Бер Кейлус не обидится, если я предложу ему сменить э, куртку? У отца есть несколько старых, которые он уже не носит». «Думаю...» — начала Равена. Она хотела высокомерно сказать, что очень глупо кидать в пыль хорошую одежду, когда услышала за собой мужской голос. «Леди Равена, ваша очередь». «Я должен осмотреть вашу комнату». «Моя очередь?» Голос без предупреждения влетел Равенни прямо в спину, мгновенно впитался под платье и остался там приятным жаром. Она резко обернулась и опять провалилась в голубые глаза. «Кейлус!» «Глаза у него цепкие, умные, серьезные, прохладные». Равена застыла, чувствуя, как кожа неумолимо затягивает поволокой сладкого озноба. Как так? Будто идешь идешь, а потом под тобой исчезает дно. Какой же он оборванец. Серьезный. Интересно, он вообще улыбается? Какая у него улыбка? Щеки вспыхнули снова, тоже против воли. Мысли против воли повторили его имя много раз. Сердце вообще хозяйку ни о чем не спросило. В груди ходуном заходило так, что Равена судорожно хватанула воздух губами. Леди Равена, повторил Кейлус, и по его взгляду Равена осознала, что пропустила несколько секунд. Разум выдал рекомендацию: вести себя холодно, отстраненно и сказаться занятой. Сейчас осмотреть. Мгновенно с надеждой произнес язык, который отказался подчиняться солидарно со всеми остальными частями тела. Голос сел незапланированно. Да, видите, мотнул головой охранник, так будто отдавал приказ. Поняв, что битва с собственным телом проиграна, Равена обреченно опустила глаза и шагнула в коридор. Кейлос пропустил ее вперед. Шли молча. Охранник не говорил ни слова. У Равена язык вовсе прилип к небу. Ни о какой вежливой беседе не было и речи. И куда только делась ловкость, которой она так гордилась. Руки и ноги по изяществу движений стали напоминать пластику куклы. Они дошли до ее комнаты на третьем этаже. Странно рабея, Равена следила от двери, как охранник смотрит по сторонам. Вот он обошел комнату по периметру, сосредоточенно меряя площадь шагами развернулся бросив мимолетный взгляд на широкую застеленную кровать всего лишь поворот шеи от которого на мужской шее проявилась широкая мышца а равену тут же бросила в жар вот Кейлус отодвинул штору девушка дрогнула видя как его пальцы касаются ткани убирая ее в сторону красивые мужские пальцы развитые такие без усилий придержат если «О, она уже планировала». Кейлус открыл окно, рванул подмороженную раму. Равена заметила, как напряглись мышцы на спине, а охранник чуть приподнял верхнюю губу. Десятки маленьких деталей приливом пробегали по коже волна за волной и, пронзительно покусывая, впивались в поры. «Ну, раз так, пусть!» — со злым азартом подумала Равена, откладывая, пока недостижимое. Больше никогда не думать и не упоминать. Пусть низкородный. Значит, просто возьму его на время. Позабавиться. Что он, слаще герцога? Вот уж вряд ли охранник меня удивит. Чтобы не думать, как много потеряла, надо просто соблазнить Кейлуса. В сласть натешиться, наесться. Нет, даже переесть. И тогда уляжется. «Сладко только запретное, а от разрешенного и приевшегося отдает пресным вкусом бесконечных будней». Равена знала, была уверена, что Кейлос ее обязательно разочарует. Стоит лишь возложить на него побольше ожиданий и выдать шанс. Драконесса подсобралась с проявляющимся охотничьим азартом, следя за мужчиной. Она стояла у входной двери но на нее уже не опиралась, не прижималась. Теперь Равена дверь загораживала. «Другие выходы есть?» — спросил Кейлус, выходя с балкона. «Скрытые». Снег с его ботинок остался на каменном полу и медленно таял. Кейлус опять огляделся, и Равена улыбнулась. Поняла, что этот вопрос он задал по привычке, формально. «Вы давно работаете в охране?» Ей хотелось завести разговор. «Да», — сухо ответил он, — «говорить явно не хотел». «Другие выходы». М -м «Да», — она намеренно соврала, — «разумеется, есть». Кейлус подозрительно сузил голубые глаза, разворачиваясь на нее всем корпусом. Еще одно движение, от которого в груди сладко сжался неведомый комочек. «Откуда там комочек? Не было же раньше». «Где?» — он еще раз осмотрел комнату. «Не скажу», — легко ответила Равена. Как пальцем его полбу щелкнула. «Почему?» — серьезно спросил Кейлус. Вызов в словах баронессы он уловил. «Они же тайные. Про тайные не говорят». Девушка чуть шевельнула уголками губ, помечая улыбку. Она уже не думала, что говорить. «Лишь бы говорить, чтобы он говорил с ней». Лишь бы с восторгом смотреть, как он непонимающе хмурится. Цепко оглядывает ее и только ее. «Очень даже говорят, леди!» Его голос стал суровее. «Говорите!» «Раскомандовался!» Подумала она с восхищенным возмущением. «Скажу на ухо. Если снимете тулу...» Равена добавила в голос мурлыкающие нотки. «Куртку!»